Глава 72. Преследование. Лицо куклы было раскрашено масляными красками красного и желтого цвета, а сам 2049 напоминал обычного клоуна, но только с жутковатой ухмылкой. Внезапно он открыл рот, обнажив темную и глубокую полость. В этот миг волосы уклеено встали дыбом, а страх ледяной змеей растекся по всему телу. Картинка перед глазами Маретти на мгновение померкла, словно ему надели солнцезащитные очки, а движения замедлились. Дан заметил это и сильно толкнул парня. Темный занавес перед глазами Клейна рассеялся, и с губ тотчас сорвался сдавленный возглас. «Он стал сильнее!» «Находясь в такой близости с этим таинственным артефактом, мы действительно очень рискуем, возможно, даже жизнью, и справиться с этим невозможно, если рядом нет тех, кто в курсе ситуации и может помочь». «Это нормально», — кивнул мистер Харсон. Лоретта тихонько рассмеялась. «Хм, «Похоже, ты ему приглянулся. Не волнуйся, это артефакт второго уровня, потому не сильно-то и опасный». Суставы куклы один в один походили на человеческие, только более тощие. Ее движения оказались нарочито медленными, словно у механизмов проржавевшей паровой машины, которые регулярно забывают смазать. Словно робот танцует, вспомнив земную жизнь, подумал Клейн. И вдруг у него появилась догадка, в чем же опасность артефакта? Неужели этот клоун может объединяться с телами тех, кто подвергся его влиянию? «Если бы меня вовремя не разбудили, то я бы стал марионеткой». Пока Моретти размышлял, мистер Харсон, которого только что растолкал Дан, начал выполнять защитные движения лишь одной рукой, а второй указывал в направлении 2049, давая указания Леонарду, пока тот управлял каретой. «Нам туда!» Поэт не мог заставить экипаж проехать сквозь здание, поэтому ему пришлось сделать небольшой крюк, но кукла-клоун при этом постоянно меняла направление в соответствии с движением. Она упорно выполняла роль компаса в процессе поиска следов пропавшего дневника. Наблюдая за этим, Клейн, который защищался, не покладая рук, внезапно чуть не расхохотался. «Я слышал, что этот артефакт создали именно члены семьи «Антигон», «Ну что это? Поведение верного слуги или попытка защитить создателей и обмануть нас?» Леонард уверенно направлял лошадей в соответствии с указаниями куклы, и каждый раз, когда она приближалась к краю кабины, Аюр подхватывал и возвращал ее в центр. Когда это происходило, на лице 2049 появлялась вредная улыбка, и сразу же два человека попадали под воздействие. Постепенно Клейн расслабился и понял, что артефакт действительно не так уж и страшен, пока вокруг присутствовало больше трех человек. Все контролировали свои защитные движения и могли своевременно привести в чувство товарища поддавшегося влиянию. Карета понеслась вперед и вскоре приблизилась к территориям порта, оказавшись возле складских помещений. Там экипаж сделал несколько кругов, прежде чем его члены убедились, что кукла хочет отправиться в самое отдаленное помещение. В тот же момент мистер Харсон подхватил ее и убрал обратно в ящик. Непрерывные удары раздались с новой силой, а Юр пытался защелкнуть механические замки на кейсе и наполнить символы на крышке духовной силой. Однако 2049 то и дело погружал его в транс, вынуждая Ларетту и Борджиа пробуждать его. Наконец незримая печать закрыла кейс, и мужчина облегченно вздохнул. «Выходим», — раздался спокойный, но твердый голос Данна. «Леонард, привяжи лошадей тут». Шестеро потусторонних, одетые в костюмы и официальное платья вышли из транспорта, практически синхронно повторяя движение друг друга, и пошли к складу в глубине территории. Впрочем, гнетущее напряжение разбавляло капелька абсурда группа неуклюжих танцоров ночные наблюдатели, — усмехнулся про себя Клейн. Но действовать иначе невозможно, потому что, по его наблюдениям, воздействие 2049 в первую очередь проявлялось в верхней части туловища, и единственным вариантом вовремя заметить его и не оказаться в опасности стало сгибание рук или вращение шеи и тряски тела. Однако два последних способа делали человека похожим на какого-то пьяного панка на концерте, что смотрелось бы еще более дико. Что касается движений, вроде подмигивания или постукивания пальцем по брови, то их либо слишком легко не заметить, либо амплитуда слишком велика, что, опять же, не лучший выбор. «Лучше выглядеть так, чем нас примут за каких-нибудь бандитов». Клейн вздохнул и смирился с тем, что придется следовать за капитаном и остальными. И чем ближе он подходил к двери помещения, тем больше в его сердце росли опасения и тревога. Ведь никто не знал наверняка, как именно дневник мог повлиять на Рея Бибера. Если что-то пойдет не так, надеяться на еще одно «переселение души» точно не стоило. Более того, в процессе бытовых дел, вроде готовки, Моретти заметил, что при порезах кожа болит, кровь течет и любые травмы заживаются вполне себе обычной скоростью, так что он не какой-то бессмертный небожитель. Продвинувшись ближе к складскому помещению, Дан внезапно приказал жестом всем остановиться. «Клейн, есть внутри что-то, что может представлять опасность для нас». «Если скажешь, насколько опасность велика, будет совсем хорошо», — обратился к нему капитан. В его глазах не было ни тени страха. Слегка кивнув, Провидец правой рукой отстегнул серебряную цепочку с цитриновым кулоном от манжета левой руки, и даже за это короткое время он успел попасть под влияние артефакта, что, однако, не ускользнуло от внимания Данна, который тут же толкнул подчиненного. Тот взял цепочку в левую руку, позволяя цитрину свободно висеть, а сам продолжал сгибать правую. Когда движения кулона замедлились, Клейн опустил веки, мысленно очертил сферу света и вошел в медитативное состояние тихо-бормоча. «Внутри склада опасно». Повторив запрос семь раз, он открыл глаза и увидел, что его собственный артефакт вращается по часовой стрелке, постепенно увеличивая скорость, и через какое-то время появилось чувство, словно кулон тянет руку в каком-то направлении. «Там опасно. Очень», — уверенно заявил провидец и пояснил. «Движение по часовой стрелке утвердительный ответ на запрос, против часовой отрицательный». Другие потусторонние, даже созерцатели тайн, используя метод маятника, в лучшем случае могли определить наличие угрозы, но не ее уровень или еще какие-то подробности. Однако сам Клейн обнаружил, что при использовании этого способа кулон вращается с разной скоростью, что и является показателем степени опасности. Конечно, ответ маятника не всегда точный, обычно он даже очень расплывчатый, но примерное представление об обстановке маятник все же дает. Зелье провидца оправдывает свое название. Клейн был весьма доволен результатом. Как раз в тот момент, когда он собирался убрать кулон, Леонард, который все это время молча стоял позади, вдруг заговорил. «Давай ещё раз. Есть ли опасность вокруг?» «Да, боюсь, что тайная обитель» просто так не отступит и будет пристально следить за домом Рея. Ее члены вполне могут следить за нами и сейчас, а потом появиться в самый неподходящий момент», — кивнул Дан в знак согласия. Клейн перевел дыхание и снова погрузился в транс, пробормотав «Вокруг опасно». Сказав это также же семь раз, открыл глаза и посмотрел на кулон. В темно карих глазах провидца отражался блеск цитрина, а сам маятник еле-еле двигался против часовой стрелки, но затем вдруг остановился и изменил направление. «Да, и мы тут не одни», — взволнованно ответил Клейн. Он чувствовал, что кто-то пытался помешать ему и старательно закручивал кулон в другую сторону, но в итоге не справился. Стоило ему сказать это, как в их сторону метнулся огненный шар размером с человеческий кулак. Он с огромной скоростью летел в центр группы. Дан достал свой револьвер еще во время первого гадания Клейна и сейчас вмиг нажал на курок и выстрелил. Ничего, пуля прошла сквозь охваченную пламенем сферу, которая продолжала двигаться по той же траектории. Похоже, их шестерке оставалось только броситься в рассыпную. Изначально Клейн не слишком беспокоился о слежке или о врагах, ведь в их отряде было шесть потусторонних, некоторые из которых обладали восьмой и даже седьмой последовательностью. Казалось, такой компанией можно обойти небольшой тинген вдоль и поперек. Но, увидев приближающийся шар, провидец испугался, кое-что осознав. Правда в том, что самая большая опасность для него и остальных не представители Рея, и даже не сам Рэй. А 2.049. Как только все они ввяжутся в драку, у них не будет времени следить друг за другом. И тогда кукла в миг сделает всех своими марионетками. Вдруг Леонард схватил клей на рукав и резко дернул в сторону, уводя в сторону от шара. Тот увидел, что ночные наблюдатели разделились на две группы, действуя четко и слаженно. Сгусток пламени врезался в землю, но вокруг не поднялось и пылинки, будто ничего не произошло. Иллюзия? Не успела эта мысль промелькнуть в голове у Маретти, как мистер Харсон поднял кейс и зашвырнул в сторону метров на 10. «Держитесь от него подальше, но продолжайте охранять», — рявкнул он, но даже не успел договорить, а Леонард и Борджа уже стали внимательно наблюдать за чемоданчиком, сохраняя дистанцию. Дан и Лоретто, вооруженные пистолетами, присоединились к Юру, который достал свой изящный серебряный меч. Вместе они выстроились полукругом и устремились туда, откуда прилетел шар. Клейн, у которого не было с собой трости, резко охнул. Из-за необходимости постоянно двигать руками он не стал брать ее, но тут вспомнил, что влияние 2.049 имело ограниченный радиус. Моретти резко вскочил на ноги, одной рукой засунул кулон в карман, а другой достал револьвер из подмышечной сумки.